«Что вы скажете об этом предложении, зверобой?» «Сперва дайте мне поговорить немножко с Хетти», ответил охотник. «Мне хочется знать, был этот плод уже готов, когда вы завтракали, девушка, или вам пришлось идти пешком по берегу до места, находящегося прямо против нас? О нет, зверобой, плод был уже готов и покачивался на воде». «Разве это не чудо, Джудит?» «Да-да, индейское чудо», — подхватил охотник. «Они мастера на такого рода чудеса». «Стало быть, плод был уже совсем готов и только дожидался на воде своей поклажи». «Все было так, как вы говорите. Плод находился вблизи лагеря. Индейцы посадили меня на него. Там были лыковые веревки» и воины доволокли плод до места напротив замка, а затем велели этому юноше перевести меня. Стало быть, весь лес полон бродяг, поджидающих, чем кончится это чудо. Теперь понятно, в чем дело, Джудит. Прежде всего я постараюсь отделаться от этого молодого канадского кровопийца, а потом мы обсудим, как нам быть. Вам и Хетти придется уйти отсюда. Но сперва принесите мне слонов, которыми любуется змей. Ведь этого прыгуна нельзя оставить одного ни на минуту, иначе он возьмет у нас взаймы пирогу, не спрашивая дозволения. Джудит принесла шахматные фигурки и вместе с сестрой удалилась к себе в комнату. Зверобой знал с грехом пополам большинство индейских наречий этого края и довольно бегло говорил по-иракесски. Кивнув головой юноши, он предложил ему сесть на сундук и затем внезапно поставил перед ним двух слонов. До этого мгновения молодой дикарь оставался безучастен. Почти все вещи в ковчеге были для него совершенно в новинку, но он с философским глубокомыслием сохранял полнейшее самообладание. Правда, Зверобой подметил, что черные глаза Иракеза впились в оборонительные приспособления и в оружие, но с таким невинным видом, с такой небрежной, скучающей повадкой, что лишь человек, прошедший такую же школу, мог бы кое о чем догадаться. Однако, когда взор дикаря упал на игрушки из слоновой кости, он увидел изображение каких-то неведомых, Чудесных зверей удивление и восхищение овладели им. Молодой Иракез испустил крик восторга, но тотчас же спохватился, как человек, совершивший что-то очень неприличное. Он не сводил глаз со слонов и после короткого колебания решился даже потрогать одного из них. Зверобой не прерывал его в течение добрых 10 минут, зная, что парень так внимательно рассматривает эти диковины потому, что хочет точно и подробно рассказать о них своим вождям. Наконец, решив, что времени прошло вполне достаточно и желаемый эффект достигнут, охотник положил палец на голое колено юноши и привлек к себе его внимание. Слушай, сказал он. Мне нужно поговорить с моим юным другом из Канады. Пусть он забудет на минуту об этой удивительной штуке. А где другой бледнолицый брат? спросил мальчик, оглядываясь по сторонам и невольно высказывая мысль, которая была у него на уме до того, как он увидел шахматные фигурки. Он спит или собирается уснуть? «Во всяком случае он в комнате, где обыкновенно спят мужчины», — отвечал зверобой. «А откуда мой юный друг знает, что здесь есть другой бледнолицый?» «Я видел его с берега. У Иракезов острые глаза. Видят сквозь облака. Видят дно великого источника». «Ладно». Иракез пришел сюда. Двое бледнолицых находятся в плену в лагере твоих отцов, мальчик.